Глава 19 Я выносила невыносимое. В некоторых вопросах Иван был тактичен, да что там, почти во всех вопросах, пока я делала над собой усилия и оставалась его супругой без страха и упрёка. Я всеми силами старалась заниматься чем угодно, лишь бы не думать о Ване плохо. А о Куше вообще не думать. Но небольшой толчок показал, Насколько шатким было моё равновесие, словно я его себе вообразила. Как если бы всё это внутреннее спокойствие было лишь галлюцинацией, за которую я отчаянно цеплялась. Предстоящие новогодние праздники были плохи хотя бы тем, что отложили на время все занятия и выезды из дома. Но я радовалась, что некоторые ребята продолжают торчать здесь. Отметить праздники с ними совсем не одно и то же, что остаться на несколько дней с Иваном наедине. Я нутром чувствовала, что у его тактичности есть пределы, а вся внимательность — временная, настороженная и взрывоопасная. И потому его звонок вмиг выбил из почти достигнутой гармонии. Едва отключив вызов, я понеслась вниз — Спросила у Славки, проходящего мимо. «Коша где?» «Приехал вроде недавно». Громила почесал висок. «Должен быть в кабинете или у себя? Что-то случилось, Елизавета Андреевна?» Вид у меня наверняка был бледным и взвинченным, да и интонация соответствовала. «Ничего, с наступающим, Слав!» Кабинет был заперт. Потому я ещё быстрее понеслась в нужный коридор, очень боялась, что Коша заехал ненадолго и снова укатит по делам. Строго говоря, тревожило меня не совсем это, но в нём я видела своё призрачное спасение. Опрометчиво, без какого-либо повода назначила его единственным, кто каким-то образом может меня выручить за неимением других людей, могущих потянуть эту роль. Спальня, к счастью, оказалась открыта. Я влетела, пытаясь обуздать голос и не сорваться в истерику раньше времени. «Коша, мне нужна твоя помощь». Он стоял возле двери в ванную, я уставилась на него, сцепив пальцы. И потому не сразу заметила, что в комнате он не один. Вера сидела в кресле, но сразу поднялась и улыбнулась. «Коша?» Её больше всего удивило обращение. К ней я постаралась обратиться как можно мягче, хотя её присутствие очень удивило. «Вера, оставь нас, пожалуйста, ненадолго. Мне с Русланом нужно поговорить». Телохранительница, конечно же, кивнула и быстро вышла. Ещё и извиниться не забыла непонятно за что. Я села на край постели, дождалась, пока он застынет возле окна, и за это время успела немного взять себя в руки. «Вы уже спите вместе?» кивнула на закрывшуюся за верой дверь. «Вас это касается, Елизавета Андреевна?» «Не груби». Я выбрал самый негрубый из возможных ответов. «Так что опять случилось?» «Опять». Но случилось не опять, а продолжается пребывание в чистилище. И оно меня меняло. Я уже физической боли не так боялась, как некоторых вещей. Поймала его взгляд и начала со спокойного вопроса. Если придётся умолять со слезами на глазах, то к этому перейду позже. «Иван тебе звонил?» «Да, только что». «Сказал, что я остаюсь за главного до девятого числа, а вы с ним летите на горнолыжный курорт». Медленно кивнула. Иван сначала набрал меня, а сразу затем Кошу. Мне сообщил, чтобы быстро собиралась в аэропорт. Это его романтический сюрприз любимой жене. Сам муж пока занят, подъедет уже туда, а за мной отправил своего водителя. Вылет через три часа. Час на то, чтобы впасть в восторг. Ещё полчаса, чтобы покидать вещи в чемодан. А не хочу кидать, так не проблема. У меня муж богатый, купит всё на месте. И водитель, конечно... Явится заранее. Не можем же мы из-за какой-нибудь пробки такую романтику пропустить. «Коша», — не говорила осторожно, но не из-за его возможной реакции, а сама боялась сорваться на крик. «Я не хочу лететь». «Знаешь, зачем Иван это делает?» «Потому что давно вам обещал?» — мотнула головой. Говорить о некоторых вещах было стыдно, но уж точно не хуже, чем в них оказаться. Он хочет отпуск. Я и он, только вдвоём. Дело в том, что после больницы мы ни разу не были близки. Удавалось избежать, а он терпеливо ждал, когда я оклемаюсь. А вот это не касается уже меня. Коша. Я резко встала, пытаясь поймать его взгляд. Я не могу. «Не хочу лететь. Знаешь, что есть вещи похуже, чем выстрел в затылок? Это, например, спать с человеком, из-за которого погиб друг. Иван хочет вернуть нас в то состояние, которое было раньше. И если я только покажу, что это невозможно, то выстрел мне ещё благом покажется». «Коша, это не касается тебя, знаю. Но не изображай, что тебе всё равно. Не изображай, что тебе плевать. Я всё-таки начала кричать». Он не изменился в лице, но перевёл взгляд с меня на стену. «У него поразительное самообладание, но некоторые события уже не забудешь и с памяти не сотрёшь. А значит, я могу взывать хотя бы к его ревности. Пусть её найдётся хоть капля». Видимо, не нашлось, поскольку он задал безразличный вопрос. «Даже интересно». «И что я могу сделать в этом случае?» «У меня мало времени». Я шагнула к нему и тронула за плечо, чтобы снова посмотрел на меня. «И, пожалуйста, только не смейся». Я дошла до желания лезть в петлю, а это пока не петля. «Коша, сломай мне ногу. Скажу, что с лестницы упала. Если повезёт, то Иван без меня улетит. Билеты уже куплены. А даже если вернётся... Не потащит же он меня в горы со сломанной ногой. Похожу в гипсе пару месяцев. Красота какая! Коша отличается ото всех людей хотя бы тем, что на такие вопросы отвечает вопросом. Правую или левую? Любую. Я почти обрадовалась. да серьёзно? В принципе, я спрошу о том же. Вы серьёзно? Абсолютно. Он всё-таки посмотрел мне в глаза, не тени улыбки во взгляде. Взял за плечи, чуть отодвинул от себя, но наклонился, чтобы смотреть ещё пристальнее. «Это больно», — ты предупредил. «Представляю. Сама не смогу. И уж тем более не смогу так, чтобы последствий не осталось. А ты умеешь, чёрт, Хоть в какие-то твои умения я верю так, что готова умолять. Елизавета Андреевна, вы спятили. Теперь стало понятно, что он просто издевался. Ждал, когда одумаюсь. И слёзы навернулись непроизвольно. Как будто Коша сам не понимает, что я давно загнана в такой тупик, где боль далеко не самая страшное И голос мой стал неприятным, безгливо дребезжащим. но с этим я справиться не могла. «Коша, Кош!» Я заглядывала в его глаза и пыталась ухватить за плечи. «Я не могу, понимаешь? Меня тошнить начинает. Я никогда тебя больше ни о чём не попрошу, клянусь!» «Нет уж, лучше потом о чём-нибудь другом попросите. Коша!» Я выла. но пальцами вцепилась в футболку так, что он не мог вывернуться. «Я не могу! Я из окна скорее выпрыгну!» Елизавета Андреевна, «Лизой назови!» — кричала я. «Посмотри на меня! Назови по имени и скажи, что тебе плевать! Только у тебя железобетонные нервы! Ты делал вещи и похуже! Так сделай еще раз! Не для меня, а для себя сделай! Или скажи, что тебе плевать!» «Мне плевать», — прозвучало так тихо, что я в своей истерии в это поверить не могла. «Или вывези из дома, пока водитель не приехал, и больше ты обо мне не услышишь. Вас найдут максимум за три дня, и тогда психушка вам курортом покажется, но заодно и я очередным косяком себя закопаю». «Так я поэтому и предлагаю вариант, в котором ты не пострадаешь. Мне-то не плевать, что с тобой здесь потом будет. Я это даже изобразить не пытаюсь». «Елизавета...» «Лиза...» Он вдруг мягко подтолкнул меня к кровати, усадил, а сам опустился на колени, чтобы смотреть теперь снизу, и повторил. «Лиза, прекрати. Ты и сама знаешь». что никакие временные меры не помогут. Это бред сивой кобылы. Иван Алексеевич хочет наладить отношения. Так лучшее, что ты можешь для себя сделать, помочь ему в этом. Слёзы с моего подбородка капали на его руки, но он не замечал. Смотрел, ждал реакции. Но я зачем-то начала закатывать штанину, не в силах остановиться. Минута боли. За два месяца спокойствия О чём здесь думать? Тебе меня жаль? Так пожалей в том, что мне действительно важно Он перехватил мою лодыжку Потому я замерла Зажмурилась силой Но ничего не происходило Зато его ладонь жгла кожу И голос снова стал флегматично холодным Елизавета Андреевна У вас в голове полный хаос. Дело даже не в том, что я не могу подобного сделать, а у вас самой. Что дальше-то? Но в гипсе походите. Потом я сломаю вам руку, чтобы мужа под руку не держали. Затем что? Может, мне вам сразу позвоночник повредить? А почему нет? Зато появится шанс, что инвалидка Ивану Алексеевичу не будет нужна. Открыла глаза. и выпалило зло. «Так ломай позвоночник! Чего ждёшь?» Он смотрел внимательно, как будто пытался рассмотреть в глубине моих зрачков здравый смысл. «Елизавета Андреевна, он вас не бросит, даже если вы станете овощем». Я вмиг остыла и подалась к нему, уточняя. «Почему?» «Потому что любит». — ответил, как само собой разумеющийся. — Он так ломает вас. Но он действительно вас ценит. А ты? Ты ценишь меня хотя бы настолько, чтобы оказать маленькую услугу? Вопрос возник не на пустом месте. Коша, скорее всего, и сам не заметил, как начал гладить большим пальцем кожу ноги. Судорожно, бездумно. Опомнился. И тотчас... «Остановил движение. Я...» Он снова отвел взгляд, а потом заговорил быстро и сухо. «Я ввёл вас в заблуждение. Вы, похоже, решили, что нравитесь мне, но на самом деле ничего подобного. И мне глубоко, перпендикулярно, что там у вас и как происходит. Лишь бы Иван Алексеевич занимался делами, а не скандалами с вами». Вы придумали какую-то симпатию и никак не хотите выйти из этого заблуждения. Нашли для своих эмоций направление, а я просто попался как самый подходящий кандидат. Вот и всё. Тогда отпусти. Коша отшатнулся, встал и протянул руку, чтобы помочь подняться. Но я её проигнорировала. «И куда вы? А какая тебе разница?» тебе же перпендикулярно». Но он настиг меня в дверях и жёстко схватил за локоть. Я завопила с новой силой, но Коша тащил меня к лестнице. Выкрикнул, выбеживший из гостиной Вере. «Вер, спроси у персонала успокоительные, живее». «Лиза, вы плакали?» На её вопрос никто не ответил. Что ты делаешь, сука? Орала я уже в комнате, наблюдая, как Коша вытаскивает с верхней полки маленький чемодан и забрасывает туда первые попавшиеся вещи. Уйди отсюда! Чтобы вы еще до какого-то абсурда додумались, отозвался он, сядьте, Елизавета Андреевна, и попытайтесь уже дышать. Да пошел ты в жопу, урод! Ты меня еще и собирать будешь? Последнее вызвало истерический хохот. Я ожидала, что Коша может отказать, но точно не думала, что он так активно начнёт участвовать в отсылке меня к мужу. И хуже всего, что двигался быстро, а выглядел равнодушным. Я со всего размаха залепила ему по спине. Коша развернулся, перехватил меня и прижал к себе. Держал, пока я билась в припадке, пока силы не закончились. И ещё долго после того... И вдруг я услышала, как его сердце колотится. Притихло и снова жалко завыло ему в грудь. Наклонился к волосам и зашептал. «Елизавета Андреевна, это путь в никуда. Я знаю, что вы делаете. Убедились, что сбежать не получится, потому решили сбежать хотя бы таким путём. Вы выбрали не выжить». Подобное всегда так начинается. И это всегда самая проигрышная стратегия. Я ничего не выбирала, Коша. Выбрали за меня. Неправда. Как только выберете выживание, сразу появятся варианты. Например, какие? Для начала блефовать. Так будто от этого в прямом смысле зависит ваша жизнь. Противно что-то делать? Так есть цель поважнее минутной слабости. Вы стали жалкой в этом безволии. Вернитесь в состояние преданной жены. Вы были очень целостны в этой роли. Или будьте абсолютно другой. Боевой или истеричный. Но тоже целый. Сейчас от вас есть только запчасти, которые никак не хотят работать вместе. Так блефуйте. Хотя бы до тех пор, пока себя в порядок не приведёте и не определитесь, кем хотите быть. А потом что? Я ведь всё равно от него живой не уйду. Как минимум, пока вы здесь, вы живы. Лично мне хватает. Тебе как-то странно перпендикулярно, отметила я вслух. Я не герой, каким был Саша. Я не буду бросаться вниз головой ради красоты момента. Но это не значит, что меня обрадует мысль о вашей смерти. Я нравлюсь тебе, Коша? Нет. Но мы слишком много времени провели вместе. Это неизбежно должно было вызвать какие-то эмоции. Зажмурилась. Будто он мне всё-таки в этот момент ломал ногу. И не только её. Понятно? Тогда давай ещё постоим, кошу Мне так спокойнее. Я закрыла глаза и действительно утихомиривала нервы, прислушиваясь к стуку сердца. Коша не выпустил меня из рук, даже когда в комнату прибежала Вера. К счастью, она в нашей позе странного не увидела, Решив, что причина совсем в другом. «Лиза, вот успокоительное. Что у вас случилось? Господи, я впервые вас и вижу в таком состоянии. Нужна моя помощь?» «Ничего не случилось», — ответил за меня Коша. «Елизавета Андреевна просто счастлива, что скоро наконец-то отправится в отпуск. Она так давно этого ждала». Телохранительница не поверила. Не похоже на счастье. Все люди разные. Вер, спустись, пожалуйста, и предупреди, когда водитель Ивана Алексеевича появится. Я всё-таки оторвалась от него. Отошла. Упала на кровать. Через силу выпила две таблетки. А потом наблюдала, как Коша собирает мои вещи. Механические действия. Полное холоднокровие. Интересно. а он тоже постоянно блефует. «Хватит. Дальше я сама». Попросила минут через десять. Коша кивнул и вышел за дверь. Вот мне и наступающие праздники. Надо было пожелать ему напоследок чего-нибудь неприятного. Я всё ещё злилась за то, что не поддался моей просьбе или за то, что строго дозирует свою душевность как бы его лишний раз в человечности не заподозрили или стоило наоборот мне пожелать его монолитности пришлось умыться ледяной водой и заново нанести макияж иван не должен заподозрить как я отреагировала на его сюрприз И по мере остывания до меня доходило то, на что коша недавно намекал иван ломал меня, но выбор Сломаюсь или нет — уже мой. Каким-то образом его действия привели к тому, что я сама начала себя разрушать. Так и зачем? Чтобы любимому мужу от меня меньше досталось? Постепенно доходило всё, о чём Коша толковал. Не только сегодня, постоянно. Я не человек сейчас, не личность — Я пытаюсь приспособиться к жизни с Иваном, но никакой гармонии в этом приспособлении отрадясь не водилось. Я не сдалась окончательно, но и не ищу выходов из своего смирения. Коша на самом деле верную вещь заметил. У моего существования нет цели. Я разрушаюсь из-за её отсутствия. А мечта просто уйти и забыться слишком мелкая, Побег не сделает из меня личность, если я не стану ею до освобождения. Сердце от осознания мелко заколотилось, а мысли внахлёст летели одна на одну. Я не смирилась. Я любила Ивана всем сердцем, но он оказался недостойным моей любви. Не могу от него уйти. Но если бы могла, если бы отпустил... Как-нибудь справилась бы с безденежьем, Нашла бы работу. И что дальше? Жила бы себе преспокойно, Зная о том, что здесь произошло. Это по-честному в отношении себя Позволить человеку, виновному в смерти саши Продолжать царствовать? Избиратели боятся голосовать за жуликов. О, знали бы они, что есть люди похуже воров и обманщиков. Знали бы они, на кого смотрят с восхищением, как я когда-то смотрела. Нет, просто уйти — это не сделаться счастливой. Это означает остаться приспособленкой. Ивана нужно утопить. Моя жизнь всё равно улетела в задницу. Так почему бы не сделать для мира что-нибудь хорошее? Убить я его вряд ли смогу, не такой я человек. Хотя вполне вероятно, именно таким человеком со временем стану. Но у Ивана много врагов. Да собственный сын стал его врагом. И уж точно найдутся люди, цели которых совпадают с моими». Но начать надо с блефа. Что я могу, когда Ваня мне не доверяет? Ничего. И пусть на это уйдёт ещё четыре года, но муж начнёт меня воспринимать так же, как раньше. Это развяжет мне руки. Но Иван не глуп. Он ни за что не поверит, что я так запросто забыла произошедшее. Значит, надо не просто блефовать, а играть определённую роль. соблюдая баланс между своими интересами и правдоподобностью. Надо было упасть, чтобы начать подниматься, или совет Коши попал в благодатную почву. Кстати, его советы прибавляют силы, но симпатия к нему увеличивает мою слабость. Следовательно, Коша мне необходим, а вот чувства к нему только мешают. Я это и раньше понимала, но в новом контексте — Мне вообще лучше научиться смотреть на людей с точки зрения пользы и бесполезности. Для общей миссии, раз уж саму себя, я спасти не успела. Водитель Ивана сложил мои вещи в багажник и открыл передо мной заднюю дверь. Я видела Кошу. Он стоял с Верой недалеко от входа в дом, но целенаправленно прошагал к нам. «Разве вы едете с нами?» «Руслан Владимирович», — удивился водитель. «Разумеется. Иван Алексеевич не говорил, что его жена выезжает из дома только в сопровождении охраны. Я буду охраной, раз её телохранителя здесь нет». Водитель пожал плечами и отправился на своё место. Через несколько минут я наклонилась к оше и заговорила тихо, дабы нас не услышали. «Что это? Поддержка?» Решил оказаться рядом на случай, если я снова начну биться в припадке? Он тоже чуть подался ко мне, но смотрел вперёд. Да нет. Просто страхуюсь, если вы вдруг решите сбежать по пути в аэропорт. Но раз уж сами спросили, то встречный вопрос. Вы в порядке? Более чем. Решила, что горный воздух мне не повредит. Я в порядке, Коша. и спасибо за поддержку, но она теперь лишняя. Он на секунду скосил на меня слегка удивлённый взгляд и вновь уставился вперёд, промолчал. А я смотрела на его профиль, пытаясь абстрагироваться от симпатии, которая здорово искажает восприятие любого человека. Привлекателен сукин сын. Красив своей острой неправильности — Цайлостен, замкнут, умён. Он впечатляет. И именно Коша знает об Иване столько, как никто другой, но против шефа выступает только в одном случае, когда дело касается меня. Вряд ли на него можно положиться в других вопросах. Он не сдаст, но и помогать определённо не будет. Коша когда-нибудь займёт место Ивана, И сейчас он для меня друг. Но закапывать, скорее всего, придётся их обоих, особенно если учесть, что Коша участвовал во всех преступлениях, а в будущем может стать таким же тираном. Я пока не вешаю на него ярлык, сволочь, достойная сгнить в тюрьме, но понимаю, как близка к этому определению. Да, симпатия точно лишня Она думать мешает. влияет на чашу весов, но ещё и подставляет его под удар, стоит только Ивану об этой симпатии догадаться. Коша пойдёт в расход только тогда, когда я решу, а не когда решит мой всемогущий муж. «Почему вы так смотрите?» Он всё-таки заметил мой взгляд. «Как обычно, пытаюсь угадать, о чём ты думаешь». Неожиданно прозвучало именно с его типичной интонацией, то есть вообще без эмоций. А я, как обычно, не думаю ни о чём. Определённо, его отношение ко мне тоже влияет. Ему уже давно не удаётся разыгрывать отстранённость. У Коши сердце ноет. Он помог бы остаться мне дома, будь в силах. Вероятно, он и ревности шансы не даёт. Хватает других забот обо мне. И теперь сидит, смотрит вперёд, не касается моей руки, не зацикливается на своей боли, но мучается от того, что мучаюсь я. Однако я уже не мучилась. Ивана изумила радостным видом. А сказать решила в самолёте. На случай, если он всё-таки взбесится, то ему не дадут возможности укокошить меня на месте. Значит, у меня появится время всё исправить. Но, к счастью, я выбрала верную стратегию. Вань, я очень рада, что мы наконец-то летим в отпуск. И я рад, Лизонька. Муж всё ещё посматривал на меня с недоверием. Но я хочу прямо сейчас сказать важное. Выслушаешь? Не дождалась ответа. Вань, ты знаешь, что я выходила замуж по любви. Не за твои деньги, не за твою власть. а за тебя самого. Я была бы с тобой рядом в любых неприятностях, какая бы беда ни произошла. Он кивнул. Именно так я годами и считал. Я уверенно продолжила. И я ждала, когда всё наладится. Ты солидный человек и политик. Слышал бы ты, с каким восторгом отзывается о тебе вера. Это именно то, чего я всегда хотела. Но я не могу радоваться. потому что ты сделал мне больно. Можно ли любить человека, который причиняет боль?» Видимо, я выбирала все слова правильно, раз он изменился в лице, скривился досадливо и всё-таки ответил. «Лиза, некоторые меры необходимы. Ты должна понимать, и ничего не случилось бы. Не дай ты само повод». «Вот именно, я дала повод». Произнесла это таким тоном, как если бы в это верила. «И больше поводов не будет. Я счастливой быть хочу, Вань. Счастливой рядом с любимым человеком. Забыть обиды, если они мешают». Услышав признание, Иван сдался. Схватил меня за руку и зашептал эмоционально. «Так забудь их, Лизонька. У нас с тобой самый настоящий союз, от которого мы оба...» «Выигрываем!» Я выдавила улыбку. «Хорошо. Но тогда и ты всё забудь. Ты предлагал начать всё сначала. Вот и начнём. Как если бы только встретились. Уверена, я влюбилась бы в тебя, если бы сейчас увидела впервые в самолёте. И ты наверняка посмотрел бы на меня». Он был счастлив. Неудобно угнил. Махнул стюардессе, чтобы принесла шампанского. Через полчаса я умиротворённо смотрел в иллюминатор, настраиваясь на нежные супружеские ночи в ближайшие дни. Я смогу. Я вообще всё смогу. А если что-то покажется сложным, то вспомню, как Коша держал пистолет возле его головы и тот странный восторг от представления, что он всё-таки выстрелил. Я развалилась на запчасти по одной причине — Не осталось клея, способного скрепить меня, запуганную и поломанную, и меня, не сумевшую смириться. И клеем станет ненависть, желание отомстить, которое можно пестовать и под его флагом каждое утро открывать глаза.